Ускрещение дорог. На шоссе, куда глаз не достигал, после некоторого затишья опять бешено бабахали пушки. В сплошном громе ухо редко-редко различало отдельные выстрелы. А по другую руку бой и не замирал. Но и там все было скрыто перелесками. И еще откуда-то сзади, за шоссе, тоже как будто стало погромыхивать. «Абазжанова, черт побери, нет! Я клял его, клял себя!» Снарядил навстречу конников. Но злись-не злись, не двинешься. Сам себя засадил, законопатил. Бойцы рыли на опушке круговую оборону. Пока это делалось, про всякий случай. Появись, Базжанов, и мы тотчас снимемся. Пойдем. Солдат поворчит, зря рыли. Дай бог, чтобы это было зря. Вместе с Рахимовым я обошел роты. После короткого отдыха, после белого хлеба и горячей мясной крошонки люди повеселели. Меня встречали шутками, близкий орудийный гром и стрельба с разных сторон не производили особенного впечатления. Нам это было уже не впервой, хождение по страхам отодвинулось во вчера, в историю батальона. Полегчало и мне, подумалось, не пропадем. штабную палатку я вызвал командиров рот. Объяснив, что отряд Базжанова, отправившись за пушками, задержался свыше предусмотренного срока, я объявил свое решение. Батальон не уйдет, пока не вернутся наши. Если понадобится, будем их выручать. По взглядам я видел. Все поняли, приняли сердцем этот приказ. Поговорив с командирами, я их отпустил. Вместе мы вышли из палатки. Между деревьями показался конник. Он издали радостно кричал. «Идут!» все задержались конник привез долгожданную весть наши подходят отряд базжанова приближается к лесу вытягивает орудие теперь наконец я мог отдать приказание продолжать марш на волоколамск все по местам сказал я приготовиться к движению филимонов останься филимонов тридцатипятилетний сухощавый энергичный лейтенант был командиром третьей роты он получил от меня задачу. поднять свою роту и тотчас выступить головной походной заставой. Таково в бою построение батальона на марше. Головная застава опережает основную колонну на 3-4 километра. Вместе с Филимоновым мы рассмотрели карту. Прямым и самым удобным путем было шоссе. Наступившая оттепель наверняка превратила в месиво все окрестные дороги, за исключением этой единственной твердой полосы. Но туда, на мостовую, из нескольких пунктов двумя или тремя группами рвались немцы. Я наметил маршрут потяжелее, но понадежнее. Следовало пересечь шоссе и затем, повернув на север, выйти проселочными дорогами к Волоколамску. Филимонову следовало немедленно двигаться этим путем, опережая на должную дистанцию ядро батальона. Филимонов бегом отправился в роту. Синченко подвел Лысанку. Вскочив в седло... Я поехал к отряду Базжанова. Крупные артиллерийские кони с усилием тащили о р у д и е без дороги по низу некрутой лощины. Туман уже слезнул тонкий покров снега. Колеса резали дерн. Упираясь ногами в мокрую скользкую траву, бойцы помогали коням. На меня поглядывали хмуро. Кто-то мрачно ругнулся. Кто-то сказал, «Эх, товарищ комбат, прет по всем дорогам». Другой проворчал в землю. «А что ему? Хлестнул кобылу, и будь спок!» Я узнал Пашко. «Пашко, что ты сказал?» «Ничего. Следовало бы призвать его к порядку, дать почувствовать, что такое рука командира. Но я промолчал. Я не понимал, что с людьми. Ведь они благополучно вернулись, из опасного трудного дела они с честью выполнили поставленную боевую задачу. Почему же вместо гордости, вместо радости — это подавленность? Подошел Базжанов. Он, обычно оживленный, улыбающийся, теперь тоже был насупленно серьезным. Базжанов стал докладывать по форме, но я его перебил. — Что там у тебя стряслось? Почему все раскисли? Понизив голос, Базжанов неохотно произнес. — Узнали. — Что узнали? — Тут везде наши отошли, а мы опять... — Что опять? «Что за чепуха?» Посмотрев долгим взглядом прямо мне в глаза, Базжанов грустно сказал. «Аксакал, зачем вы со мной так? Ведь вы же знаете, я...» Но я вновь п р е р в а л «Твое я? Вот!» Я указал на угрюмых бойцов, тащивших пушки. «Думай о них! Ты отвечаешь за людей!» «Ну, что мы опять?» «Опять одни!» «Откуда ты это взял?» При нас снимали все посты, все уходили. Уже давно, — оксакал. Так значит, вот оно что. Вспомнились слова Севрюкова. Беспроволочный солдатский телефон. Как радовал этот телефон тогда, в час боевой удачи. А теперь при отходе не то. Медленно продвигались орудия и зарядные ящики. В раздумье я смотрел на людей. Опять увидел Пашко, по-прежнему уставившись в землю, Он вместе с другими толкал пушки. Мускулистым корпусом он навалился на станину, упираясь каблуками в податливую талую почву. Грязь залепила сапоги, но все же были заметны высокие щегольские голенища желтого хрома. Я невольно спросил Базжанова, что это у него за сапоги. Базжанов ответил, снял в н о в л я н с к о м с немца, убил офицера и снял. — Да, интересный парень этот Пашко. смелый, отчаянный, но... Но нет еще в нем, не чувствуется в нем, как я подметил и ночью, первой доблести воина, повиновения, дисциплинированности, что внедряется жестокой армейской выучкой, становится второй натурой солдата. Напрасно, я только что не приструнил его. Это подтянуло бы всех. Надо бы, надо бы, чтобы все они услышали сейчас слово командира. Но теперь уже не до этого. Я обязан немедленно проверить сообщение Базжанова, выяснить обстановку, сориентироваться, принять решение. Так я совершил ошибку, ни при каких обстоятельствах, не позволительную для командира. Я пропустил мимо ушей дерзость солдата, изменил п р а в и л у н и к о г д а не спускай», не укрепил повелительным словом душу солдата. И как страшное последствие, через несколько минут пролилась кровь, которая могла бы не пролиться. Выстрелы пушек, что недавно сливались сплошной гром, раздавались теперь реже, но доходили отчетливее. Не то они придвинулись, не то тут, вне леса, деревья не скрадывали звука. По другой бок пулеметная и винтовочная стукотня отдалилась, ушла в сторону. А перед нами по-прежнему все было пустынно. Кусок дороги, поблескивающий лужами и грязью, мокрые скаты лога. Резко очерченный в сером небе неровный гребень, заслоняющий даль, а позади лес. Неприятное состояние, ничего толком не знаешь, ничего не видишь, очутившись без задачи среди очагов боя. Батальон охранялся конными дозорами, но после сообщения Базжанова я решил взглянуть с какого-нибудь ближайшего холма по сторонам, посмотреть, что творится кругом. Я сказал Базжанову, в т а с к и в а я орудие в лес, я доскочу до высотки, осмотрюсь. Синченко двинулся было за мной, но я оставил его у опушки. Через минуту лысанка галопом вынесла меня на Косогор. Оттуда открылось село, раскинувшееся вдоль шоссе. Я заметил движение по улице, движение по шоссе и мгновенные белые вспышки орудийных выстрелов. Навел бинокль. Наша артиллерия отходила. Тракторы, зацепив орудие, выползали из села. Двигаясь по полю, отворачивали от шоссе в сторону. Беспокойно оглядываясь, рядом шли с пушками артиллеристы. Я распознал долговязую фигуру полковника Арсеньева. Он был начальником артиллерии дивизии. Увидел в бинокль, он остановился, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил. Все это проделал неторопливо, с подчеркнутым спокойствием. Потом задержал проползающее мимо орудие и куда-то показал. Трактор отвалил, артиллеристы встали по местам. Поведя бинокль в направлении, куда показал Арсеньев, я впервые увидел немецкие танки. Белые кресты на истине черной броне, пламя из тонких стволов. Стреляя на ходу, танки входили в село. Хотелось, не отрываясь, следить за этой битвой, за разворачивающейся передо мной лентой современной войны. Но я опустил бинокль, обвел взглядом вокруг. На дороге, вливавшейся в шоссе, Мчались мои конники. Пронеслась догадка. Они где-то, наверное, соприкоснулись с подступающими сюда немцами. Наши части, отходящие к северу, уже, должно быть, оставили этот проселок. Каким же способом, каким маршрутом мы теперь выберемся? Надо бы сейчас же перебросить батальон по ту сторону проселочной дороги, пока с в о б о д н о ее у с т ь е чтобы нас не отрезали, не заперли в угольнике дорог. Я продолжал взволнованно оглядывать местность. и вдруг увидел роту Филимонова, уже выступившую по моему приказанию. походной колонной полощине, не видя, что творится в селе, не видя танков, рота двигалась к селу, прямо в лапы немцев. — Что он, Филимонов, с ума, что ли, спятил? — Идет, черт, побери, как слепой! Я бешено ударил шпорами лысанку. Она взвелась от боли. Карьером, мимо опушки, мимо батальона, я поскакал вдогонку роте. нагнал. «Рота, стой! Филимонов, ты куда лезешь? Куда тебя несет?» Он оторопело сказал. «Слушаю, товарищ комбат». «Куда ты идешь?» «Я думал, товарищ комбат, этой лощиной выйти к лесу, а потом к селу, а потом по дорогам, по маршруту». «Почему не выслал дозор? В селе немцы!» Его красноватое лицо стало растерянным. «Он, Ефим Ефимович Филимонов...» Впоследствии стал одним из героев батальона. Но тут свою роту без противотанкового вооружения чуть не вывел на танки. Вел бойцов по овражку, ничего не видел вокруг. Я успел его остановить, рота не потеряла ни одного бойца. Но было потеряно время. К нам по лощине кто-то мчался верхом во весь опор, к а р ь е р а м Я узнал серую кобылу Синченко. Он подскакал. «Товарищ комбат, побежали?» «Кто?» Не отвечая, быстро дыша, волнуясь, он продолжал. «Они видели вас!» — закричали. «Комбат бежал!» — и кинулись. «Кто?» «Эти, вчерашние, которых вы приняли!» «А батальон?» «Не знаю. На дороге уже немцы. Как закричали, комбат бежал! Как кинулись кто куда! Так я в раз за вами!» Я проговорил. «Филимонов, роту обратно, бегом! Синченко, за мной!» и второй раз в этот день резанул шпорами лысанку. Я помчался к лесу, и з д а л и он казался пустым. Неужели действительно пуст? Неужели паника? Неужели он, мой булат, мой батальон, рассыпался в один миг? Тогда незачем жить. Но нет, не верю, не верю. На скаку я заметил несколько человек у опушки. Они будто поджидали меня. Подлетел туда. Увидел сумрачного Заева, увидел линию недорытых ячеек, бугорки свежевынутой земли. Бойцов не было. — Заев, что с батальоном? Где бойцы? Откозырнув, он ответил. — Была команда, товарищ комбат, подготовиться к движению. — Ну, где рота? — Выстроена в глубине. В роте, товарищ комбат, порядок не нарушен. — А что тут стряслось? Где? Заев показал туда, где несколько минут назад я встречал орудие. Хмуро буркнул. — Там. — Эх, слова из него не вытянешь. Лысанка опять помчала меня вскачь. С какой-то точки на секунду приоткрылся поселок. Идут машины, машины, идут на гусеничном ходу пушки. Немцы. Теперь под гору, в лог. Два орудия еще не втащены в лес. У орудия избились толпой те, кого вчера после ночного побоища в н о в л я н с к о м я взял в свой батальон. Они не выволакивали орудия, не работали. Они беспорядочно сжались к завязшим колесам, к стоявшим лошадям. Я увидел побледневшего Базжанова. Губы были напряженно стиснуты. В руке он сжимал пистолет. «Базжанов!» — прокричал я. «Бежали эти? Эти орали, что комбат бежал!» Он молча кивнул. Губы остались сжатыми. Знакомое полноватое лицо было неузнаваемо жестким. Щеки втянулись. Все очертания стали резче. Я крикнул. «Вот ваш комбат! Все видите? Базжанов, кто орал? Все?» «Вон кто!» Движением головы Базжанов показал в сторону. В отдалении на склоне лежали ничком два трупа. Кровь натекла вниз, в глубокие следы копыт. Скорее по догадке, чем по каким-либо внешним признакам, я узнал одного. Того, кто мог бы стать прославленным героем. Мог бы, но погиб, как изменник, как трус. Да, это был Пашко. На неестественно подогнутых ногах, будто застывших в движении, высокие желтой кожи сапоги, заляпанные грязью. Базжанов уже нашел в себе силу обратиться ко мне по форме. «Разрешите доложить, вследствие возникшей паники, я, товарищ комбат, вынужден был применить оружие». «А эти?» Эти тоже бежали? Почему не перестрелял всех, кто побежал?» Базжанов молчал. «Я приказываю, если еще раз побегут, бей по трусам без предупреждения. Слушаюсь, товарищ комбат». «Нет, я не кровожаден. Бессмысленная жестокость отвратительна. Но момент был такой, когда требовалось, чтобы люди запомнили урок, чтобы навсегда затвердили закон войны, закон армии. Я посмотрел на толпу. «Ну, все видите комбата? Все слышите? Базжанов, приведи людей в надлежащий вид, втащи пушки, потом явишься в штаб ко мне, получишь участок обороны». Я шевельнул повод, отдышавшаяся добрая лошадка, послушная и шпором, и мизинчику, пошла к штабной палатке в лес. Мы оказались в угольнике немецких колонн. Батальон вновь отрезан. Если будущий критик нашей повести сочтет нужным кого-либо в этом обвинить, я могу облегчить ему задачу. Виноват я. Без риска нет войны. Я рискнул. Я послал людей в тыл за оставленными снарядами и пушками. Пушки вывезены, но батальон застрял. Батальон отрезан. Теперь до темна не выйдешь. Не натворил ли я ошибок? Возможно. Не следовало ли действовать более умно, более предусмотрительно? Возможно. Пусть, если я этого заслуживаю, умные люди проберут меня без снисхождения за ошибку. Но я не стану выдавать себя за непогрешимого, золотого или, вернее, сахарного командира. Мы оказались в угольнике немецких колонн. По мощенной дороге прошли танки. За ними в два ряда на Волоколамск, на Москву покатили грузовики, мотоциклеты, тягачи, пехота, боепитание, артиллерия. Немецкая группировка главного удара, а по п р о с е л к у туда же на шоссе вливались транспорты вспомогательной группы, прорвавшиеся вчера около нас. у с к р е щ е н и е дорог нарастала пробка. Немецкая дорожная служба уже регулировала движение, придерживая то одну, то другую колонну. Я смотрел в бинокль. Лица немецких солдат, сидевших на грузовиках, были, как и вчера под Новлянском, почти сплошь молодыми. Особенного веселья, смеха, возбуждения незаметно. Сидят в пилотках, в легких шинелишках. Многие зябко сунули руки в рукава, да немало октябрьская стылая сырость. Для них, завоевателей, это были будни. Для них стало привычным «Вперед! Вперед!» Ко мне подошел командир артиллерийской батареи. «Орудия наведены?» — спросил я. «Да, товарищ комбат. Зарядить и доложить». В мысок леса, что выдался к скрещению дорог, мы выдвинули восемь пушек. Часть артиллеристов была отправлена к шести Шиловским, установленным в другом пункте. От мыска до скрещения было около километра. Цель на виду немецкие машины ясно видны в прицельной панораме. Это называется прямой наводкой. — Готово! — доложил командир батареи. — Давай! Бей залпами! Залпами! Раздалась команда. — Батарея! Пауза. Огонь! Полыхнуло, бахнуло, дрогнула земля. Я видел в бинокль, полетели щепки, куски жести. Огонь! Соскакивая с машин, немцы кинулись к танавам, кинулись за обочину, куда-то запряталась немецкая регулировочная служба. Огонь! Нет, господа победители, тут вы не пройдёте. Вы нас отрезали. «Нет, мы огнем перерезали дорогу. Мы рассекли ваши колонны. Вы спешили на Москву?» «На Москву? Приостановитесь-ка. Сначала извольте-ка справиться с нами. Раздавите-ка батальон Красной Армии».